процедил Мортимер сквозь зубы. И если мне суждено придушить тебя, то сделаю я это сегодня. Солдаты гарнизона покинули церковь и вошли в трапезную для праздничной пирушки. В дверях темницы вновь появился тюремщик в сопровождении стражника, разносящего заключенным пищу. Ради праздника к бобовой похлебке в виде исключения добавили кусочек баранины. — Постарайтесь встать, дядя, — сказал Мортимер. — Нас, словно отлученных от церкви, лишают даже мессы, — проговорил старый лорд. Он и на этот раз не поднялся с нар. Впрочем, он едва притронулся к своей порции. — Возьми мою долю, тебе она нужнее, чем мне, — сказал он племяннику. Тюремщик ушел. До вечера никто больше не посещал заключенных. — Итак, дядя... «Вы в самом деле не хотите бежать со мной?» — спросил Мортимер. «Куда бежать, мой мальчик?» «Из Таура не бегут. Никогда еще никому не удавался побег отсюда. Кроме того, против своего короля не бунтуют. Конечно, Англия имела лучших монархов, чем Эдуард, и оба его диспенсера с большим правом могли бы занять наши места в темнице, но короля не выбирают». Королю служат. Зачем я послушался вас, тебя и Томаса Ланкастера, когда вы взялись за оружие, ибо с Томаса сняли голову, а мы угодили в эту дыру? В этот час, после нескольких ложек похлебки, дяде обычно приходило охота поговорить, и он, стеная и охая, заводил все те же монотонные речи, поверяя то, что племянник сотни раз слышал за эти полтора года.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 Ты прямым путем принесешь мою голову на плаху, а вместе с ней и свою. Сам Бог, возможно, готовит наше освобождение, а ты, упрямец, все загубишь своим сумасбродством. Да, бунт в крови у Мортимеров. Вспомни первого Роджера, сына епископа и дочери датского короля Герфаста. Под стенами своего замка в Мортимер Анбрейк